Он выяснил, какой гинеколог принимал роды у Францишки. Но тот уже умер. Искал акушерку, которая ему ассистировала. Она испарилась. Хотел зайти в мэрию Пантена, чтобы собрать сведения в архиве актов гражданского состояния. Но по субботам мэрия не работает. Вернувшись в свой домик, он пересматривал бумаги снова и снова, и они уже рассыпались в прах под его руками. Он отметил одну деталь. На последних заключениях в правом верхнем углу были указаны имена тех, кто получил копии документов. В том числе психиатра, бывшего экстерна парижских клиник Жан-Пьера Туанена, директора-диспансера имени Эскироля. Кубело догадывался, что на пятом месяце беременности у Францишки уже серьезно расстроилась психика. Пришлось обратиться к специалисту. Кубело принялся за поиски Жан-Пьера Туанена и узнал его адрес.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 На самом деле, в 1971 году его брат-близнец выжил. Францишка анонимно отказалась от ребёнка. Отвергла его, бросила. После встречи с психиатром он так или иначе выйдет на след своего брата-близнеца и доберётся до него. Настигнет его так же, как тот загнал-затравил самого Кубела, выставив серийным убийцей. Миновав лабиринт мрачных улочек, он, наконец, отыскал металлическую ограду.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 Позвонил снова, еще настойчивее. Наконец садовод поднял голову, оглянулся на калитку и снял наушники. Он трудился под музыку. Кубелы из-за решетки помахал ему рукой. Воткнув секатор в землю, тот встал на ноги. Высокий, крепкий, он слегка сутулился. Одет в бесформенную теплую куртку поверх испачканного землей рабочего комбинезона, резиновые сапоги, стеганые перчатки, и древнюю Панаму. Наконец он впустил Кубела в сад. «Извините», — улыбнулся он, — «я вас не расслышал». Ему перевалило за семьдесят, но глаза сохранили былую живость. Потрясающее лицо в стиле Пола Ньюмана испещрено бесчисленными морщинами, словно каждый год оставлял свою зарубку на этой дубленой коже. Выбившиеся из-под Панамы серебряные пряди, поблёскивающие в тусклых вечерних лучах, искрящийся взгляд, казалось, окружали его ореолом света. Пахло от него свежескопанной землёй и инсектицидом. — Вы есть Жан-Пьер Тонен? Да, это я. — Меня зовут Франсуа Кубело. Старик стянул рукавицу и пожал ему руку. — Извините, мы с вами знакомы. В 1971 году вылечили мою мать, Францишку Кубела. Она ждала двух близнецов, из которых мог выжить только один. Тонан просунул под панаму два пальца и поскреб голову. Кубела, ну конечно, давненько это было. Ну, мне 39. А можно мне... М могли бы мы об этом поговорить? «Ну, разумеется», — сказал тот, впуская его. «Заходите, пожалуйста». Кубела последовал за хозяином и оказался в саду, в запущенности которого таился тонкий расчет. Над свежеподрезанными купами клонились деревья, и ямки, словно застыв в ожидании, чередовались с приземистыми кустами. Все выглядело совершенно естественным и вместе с тем превосходно продуманным. «Нечто вроде растительного дендизма». «Февраль», — заметил старик, обводя сад рукой. «Месяц, когда полагается подрезать растения, но лишь те, которые цветут летом. Только не трогайте весенние». Он направился к самой большой яме, рядом с которой выселась горка земли. Сел на холмик и поднял полотняный таш. Извлёк из него термос и два пластиковых стаканчика. Ароматы вскопанного перегноя и сжатых трав наполняли ноздри. «Кофе?» Кубел кивнул и присел рядом. Два могильщика перекусывают у могилы. «Вам повезло, что вы меня застали», — сказал Туанен, осторожно наполняя стаканчики. «Я приезжаю сюда только по выходным». «Вы разве не живете в понтене? Старик протянул кофе кубело. Ногти у него почернели от земли, руки были покрыты пигментными пятнами. «Нет, сынок», — улыбнулся он. «Не судить по внешности. Я все еще практикую». «В диспансере?» «Нет, заведую небольшим отделением в психиатрической клинике под Ларашелью, Он пожал плечами. Придумали мне занятия на старости лет. Лечу таких же хроников, как я сам. Кубела поднёс стаканчик к губам, не сводя глаз стоанена Туанена. Ему чудилось, будто перед ним спутниковый снимок земли. Возвышенности, реки, разломы. Здесь было всё, начертанное на коже и повествующее о генезисе жизни —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 Старик приподнял бровь. «А ты так не думаешь?» «Нет». «Почему?» «У меня есть доказательства, что мой брат жив». «Какие доказательства?» «Я не могу рассказать вам подробно». Туанен указательным пальцем, как ковбой, сдвинул свою панаму и глубоко вздохнул. «Мне очень жаль, сынок, но ты ошибаешься». Я присутствовал при редукции плода. — Вы хотите сказать? — Точную дату я уже не помню. Примерно на шестом месяце беременности. Выжить мог только один зародыш. Пришлось выбирать. Это сделала твоя мать, но ее сознание было, ну, скажем, спутанным. Однако твой отец дал свое согласие. Кубела закрыл глаза.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 Ни врачебного заключения, ни предписаний, ничего. Документа, доказывающего, что редукция состоялась, просто не существует. Бумаги могли уничтожить. О таких вещах предпочитают мне вспоминать. «Но я и о родах не нашел никаких упоминаний», — настаивал Кубела, «Как и о том, что она лежала в больнице, и свидетельства о рождении там не было». Старик встал и опустился перед Кубела на колени, словно пытался успокоить ребёнка. «Пойми одно», — прошептал он, кладя руки ему на плечи. «Твоя мать родила не только тебя, но и твоего мёртвого близнеца. В тот момент, когда проводилась редукция, уже нельзя было сделать аборт. Иначе ты бы тоже погиб. Пришлось ждать».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 Он с трудом поднялся. Казалось, земля уходит у него из-под ног. Убело попрощался со стариком и покинул сад. Долго он брел в каком-то тумане. Когда, наконец, вышел из оцепенения, оказался на незнакомой улице. Он видел свою тень на оградах, на кирпичных фасадах, на тротуаре и вспоминал о белом сне Патрика Бонфиса. Том самом, что приснился и ему самому. Сне о человеке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 Исследуя чужие психические расстройства, он укращал свое собственное безумие. Ирония заключалась в том, что эта страсть довела его до истока зла. Он наблюдал Кристиана Йосана, Патрика Сирина, Марка Казарьяна и вел расследование. Он проник в сеть матрешки, стал одним из подопытных, пассажиром без багажа. Но не только. Препарат метиса пробудил чёрного близнеца. Под его воздействием рухнула плотина, воздвигнутая Кубела перед этой злой силой. Проклятый двойник овладел его душой. Он и был убийцей Салимпа. Каким-то образом его призрачный брат вёл реальную жизнь в глубинах его сознания. Но как Кубела превращался в кого-то другого и ничего об этом не помнил?